Глава 3. Сейчас. Как только я появляюсь в офисе, Отом сразу же ошарашивает меня новостью. У тебя индивидуальный заказ. Я замираю посреди кишащего людьми помещения, глядя на нашего менеджера по продажам с высоты своих каблуков. Видя выражение моего лица, Отом усмехается и кивает в сторону своего кабинета. Идём. Я тебе всё расскажу. Студия дизайна, в которую я устроилась сразу после окончания колледжа, является едва ли не самой востребованной во всём Техасе. Мне повезло. После третьего года обучения попасть сюда на стажировку на целое лето. Им понравился мой энтузиазм, и в итоге я снова заявилась уже с дипломом и некоторое время была внештатным сотрудником. Когда я наконец-то получила полноценную должность и собственное рабочее место, то долгое время работала в команде. Было несколько проектов для аквапарков или дорогих кафе, с которыми я могла справиться сама, но это никогда не было индивидуальным заказом. То есть сейчас всем займусь я сама полностью, от разработки проекта и его визуализации до авторского надзора и полной сдачи готового интерьера. Это невероятно. Пока Утом открывает передо мной фотографии на проекционном экране в своём кабинете, я с колотящимся сердцем уже придумываю сотни вариантов интерьера помещений, которые вижу перед собой. Аренда жилья в Остине, порядком ниже, чем в других в крупных городах. Поэтому нет ничего удивительного в том, как быстро растёт город. Множество семей переезжает сюда из других штатов, покупают или арендуют жильё и хотят сделать свой дом уютным местом. И мы в этом деле им очень помогаем. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Здорово любить свою работу, хоть порой она и превращается в рутину. Это не страшно. за всеми хлопотами, и я не замечаю, как быстро подходит к концу рабочий день. Закрыв ноутбук и собрав свои вещи, я выхожу из офиса и звоню Лили. Скажи, что ты хочешь пригласить меня поужинать. Без приветствий начинает она. "Шейна, не будет до завтра, а я схожу с ума от скуки. Вообще-то я хотела поделиться одной хорошей новостью, но ты подкинула мне идею, чтобы её отпраздновать", отвечаю я. Вы назначили дату свадьбы? К этому вопросу я уже начинаю привыкать, и меня всё устраивает. Не хочу спешить. К тому же, мы сейчас много работаем, а подготовка к свадьбе может свести нас с ума. Так что мы подождём до более свободного графика. Нет. Я получила индивидуальный заказ. О, боже, верещит Лили. Забери меня сейчас же. Мы едем это отпраздновать. Я плачу за парковку и оставляю свою машину. Затем вызываю Uber и еду за Лили. Через час мы уже сидим в ресторане на открытом воздухе в Гайд-парке и ждём свой заказ. Ты уже встречалась со своими клиентами? интересуется Лили, забрасывая оливку в рот. Я качаю головой. Мы говорили по Скайпу. Это большая семья. Они продали раньше в Даласе, переехали сюда. и купили дом в районе Сент-Эдвардс. Я сделала кучу набросков, и им понравились почти все. О, боже, я мечтательно возвожу глаза к небу. У меня столько работы, но я так счастлива. К нам подходит официант, приносит холодные закуски и с улыбкой разливает вино по бокалам. За тебя. Мы чокаемся бокалами. Что сказал Грант? Интересуется Лили? Учитывая то, что он постоянно занят сам, он наверняка рад, что и ты не будешь скучать по вечерам. Немного насупившись, я опускаю глаза. Ты ему не сказала? снова спрашивает Лили. У меня весь день не было времени даже написать ему. Это не ложь, но ну и не совсем правда. Я действительно весь день была занята, но у меня было время на ланч, и мы переписывались с Грантом. Но я не сказала ему Не знаю. Просто не пришлось к слову. Я и маме не сказала. Лили с интересом рассматривает меня. Мы знакомы 2 года. Шейн познакомил нас. А с ним мы в свою очередь дружим ещё с университета. Шейн тогда отправился в очередную экспедицию, где и познакомился с Лили. Они оба геологи. Год спустя он сделал ей предложение. У них другие отношения. Они из тех женатых пар, которые работают вместе, готовят ужин вместе и ездят за покупками. И делают ремонт они тоже вместе. А это очень опасно, между прочим. Мы с Грантом не из таких пар. У нас есть личное пространство, и это здорово. Мы можем функционировать раздельно, но при этом сходить с ума друг по другу и скучать. Я не скрываю что-то от него, но и не звоню по каждому поводу. Хорошо. Лили ставит бокал на стол. Он что-нибудь говорил о том, чтобы съехаться. Ты же знаешь, что для меня это не принципиально. Знаю, что скажу глупость, но такое ощущение, что вы перестраховываетесь, живя отдельно. Вы ведь уже помолвлены. Может, и перестраховываемся. Что плохого в том, чтобы быть реалистом. Лели недовольно качает головой. Надеюсь, у вас окупается всё это охренительным сексом. Ты всегда уходишь от прямых ответов. Я снова смеюсь, буквально растекаясь на стуле. Мои ноги жутко гудят, туфли жмут, поэтому я стаскиваю их и со стоном перебираю пальцами. Надеюсь, меня не посчитают свиньёй. Я стараюсь это делать незаметно. Ты знаешь, я ведь даже не замечаю, что мы по факту живём отдельно. Это мелочи. И я считаю глупым съезжаться сейчас. У нас впереди целая жизнь, и никаких сюрпризов после замужества я не ожидаю. Я знаю все его привычки, все его плюсы и минусы, знаю, что он любит по утрам, знаю, где он оставляет свои вещи, когда сам же не может их найти. Так что всё прекрасно. Лили в поражении разводит руками. Хорошо. Твоя взяла. Знаешь, что я обожаю в Гранте? Что? Не без удивления интересуюсь я. Ну, это если только верить твоим словам. Игриво и приглушённо отвечает она. Грант не храпит. Я улыбаюсь ещё шире, откинув прядь волос за плечо. Это чистая правда. Он спит очень тихо. Лили театрально фыркает. «Ха, завидую тебе, подруга!» Шейн пугает нашего кота, когда ночью начинает храпеть. Мы смеемся, и еще целый час проходит до того, как мы решаем расплатиться по счету и уйти. Заказав два такси, мы прощаемся возле ресторана. Сев в свое такси, я решаю сделать Гранту сюрприз и называю водителю его адрес. Сейчас он у себя в квартире и обещал позвонить, как закончит переговоры по телефону. Учитывая время, это не должно продлиться ещё долго. Многоквартирный дом, в котором живёт Гранд, находится недалеко от даунтауна. Это шикарная новостройка. Меня приветствует швейцар, и я вхожу в лобби, поднимаясь на лифте на пятый этаж. Я стучу ногтями по телефону. Лёгкая расслабленность От двух бокалов вина после тяжёлого дня постепенно заменяется игривым настроением. Надеюсь, мой жених всё ещё полон энергии, потому что я решительно настроена на активность. Дверь в квартиру открывает не он. На меня смотрит высокая блондинка с ярко накрашенными губами. Судя по её строгому костюму, она работает в офисе Гранта. Я плохо знаю его сотрудников. потому что редко бываю у него на работе. На это были ли тоже нашлось, что сказать. Добрый вечер, вежливо говорю я. Могу я пройти? Но девушка не делает и шага в сторону. В её руках какие-то бумаги и телефон. В глубине квартиры я слышу ещё пару голосов. Кто вы? Я не играю в такие игры. Серьёзно, это полный бред. Она могла догадаться, так как гранд не скрывает свою помолвку. И у него не было новых сотрудников уже очень давно. Если ты без ума от своего босса, то, пожалуйста, никто тебе не запрещает фантазировать, но не строй из себя дурочку. Я протягиваю руку. «Алекса». Девушка неуверенно смотрит на нее, затем пожимает. «Хиллари». «Полагаю, мой жених дома?» Я обхожу наглую Хиллари и оборачиваюсь. «Не стоит волноваться». Я не буду вам мешать. Я всё ещё остаюсь незамеченной, когда прохожу на кухню. Там я сбрасываю туфли и вздыхаю от облегчения. В холодильнике почти ничего нет, так как Гранд в большинстве случаев либо заказывает еду, либо питается в ресторанах. Это в тех случаях, когда он не остаётся у меня. Я стараюсь всегда готовить сама, потому что ничто не привлекает мужчину так, как вкусная домашняя еда. За некоторыми исключениями, конечно. Кухня отделена от гостиной небольшим коридором, поэтому я практически ничего не улавливаю из разговора. Да и смысла в этом нет. Я мало разбираюсь в делах Гранта. Судя по количеству голосов, их трое: Грант, невоспитанная Хиллари и ещё какой-то мужчина. Налив себе стакан воды, я подхожу к окну, и смотрю на раскинувшийся перед домом парк. Несмотря на майскую духоту, пол здесь холодный. Но я больше не рискну надеть туфли. За то время, что я работаю, мне не приходилось так много ходить, как сегодня, и, наверное, думать. Выглянув в коридор, я вижу лишь плечо Гранта. Он говорит по телефону и что-то подписывает одновременно. На нём домашняя одежда, что наводит на мысль, что они здесь уже довольно давно. Йёркнув влево, я открываю дверь в ванную и натыкаюсь на высокого мужчину. Взгляд его тёмных глаз моментально скользит по моему телу. На работу я одеваюсь довольно сдержанно, но и не настолько, чтобы можно было сойти с ума от жары. Сейчас на мне обычное светлое платье в чёрный горошек. которая плотно обтягивает мою фигуру. Но не думаю, что оно может вызвать такой полотаядный взгляд какой-то у этого мужчины. Наверное, мне показалось, потому что его лицо быстро превращается в улыбчивое. "Простите", вежливо произносит он. "Ничего страшного", отвечаю я. Тут в коридоре появляется Гранд. При виде меня он снимает сухо Bluetooth-гарнитуру и подходит к нам. Лекси, детка, мы работаем. Я перевожу взгляд на него. Я не мешала, мне нужно в ванную. Мужчина отходит от двери, всё ещё глядя на меня. Грант, дружище, почему ты всё ещё не познакомил нас со своей невестой? По Гранту сложно сказать, когда он чем-то недоволен, но я знаю его достаточно хорошо, поэтому сейчас в нём читается напряжение. Это мой партнёр из Атланты, Винс Сейлер. Винс, это моя невеста, Алекса Опрай. Винс очень осторожно пожимает мою ладонь. Мне очень приятно с тобой познакомиться, Алекса. Да, мне тоже. В дверях появляется Хиллари. Грант звонит Том. Грант кивает ей и смотрит на меня. Полагаю, с Хиллари ты знакома. Подождав от меня кивок, он быстро целует меня в щёку. Мы скоро закончим. Мы ведь хотели поужинать, вставляет Винс, наблюдая за нашим диалогом. Возьмём твою невесту с собой, отвлечёмся от работы. Грант нерешительно кивает. Да, отличная идея. Не думала, что у них планы, но с другой стороны, я никогда не знакомилась и не общалась с его коллегами по работе. И сегодня хорошая возможность это исправить. В итоге их работа затягивается, и Винс предлагает заказать еду на дом. Что я и делаю. Мы вместе ужинаем в просторной гостиной Гранта тайской едой. Хиллари в основном молчит, и если что-то говорит, то только по работе. Но Винс заменяет целую компанию. Он много шутит, И я часто хихикаю над его порой и не очень удачными и нелепыми шутками. Когда коллеги Гранта уходят, я убираю остатки еды и возвращаюсь в гостиную. Грант расслабленно сидит на диване, всё ещё просматривая какие-то документы. Всё хорошо? интересуюсь я. Мне не терпится рассказать ему о своём заказе. Он поднимает на меня усталый взгляд. Да, всё идёт очень хорошо. На следующей неделе мне нужно лететь в Атланту на несколько дней. Ты полетишь со мной? Я складываю руки на груди, стоя перед ним. Вряд ли это возможно. У меня прибавилось работы. Продолжить, я не успеваю, так как гранд резко поднимается и притягивает меня к себе. Одна его рука обвивает мою талию, другая ложится на ключицу. Хочу, чтобы ты полетела со мной. Ты можешь же взять выходные за свой счёт. Это не то, что я хочу слышать о своей работе. Словно это так легко взять выходные за свой счёт. Ну да, по факту это легко, но мне неприятно, что то, чем я занимаюсь, можно считать чем-то незначительным. Знаю, грант так не думает. Он очень устал и хочет быть рядом со мной. Решим это позже. Ладно. Я провожу кончиком носа по его щеке. Он не спорит, но и не соглашается. Его рука на моей талии сжимается сильнее. Ладно. У тебя хорошие коллеги. Нужно чаще заглядывать к тебе на работу. Я улыбаюсь, но гранд нет. Винс не такой уж и милый парень. Не хочу, чтобы ты виделась с ним. Что? Он серьёзно? Гранд Ты что? Но он только теснее прижимает ладонь к моей пояснице и к ключице. Ты отвлекаешь, детка, очень. В следующий раз предупреди, если надумаешь приехать. После этого он ослабляет хватку и улыбается. Я люблю тебя. Он может быть и таким. А каким? Я до сих пор не могу дать описания. И я тебя, уже приняв душ, Я стою в ванной с полотенцем на голове и вспоминаю, что так и не сказала о своём первом индивидуальном заказе Гранту, а должна была с того самого момента, как получила его. Ведь кому мы звоним в первую очередь, когда получаем хорошие вести? Тем, кого мы любим.